Сердце мое доверяет сердцу вашему, и знает оно, что вы найдете самые нужные слова и для омраченного сознания, и для всех нуждающихся в своевременном сердечном напоминании о великой бережности. Пусть сердце каждого почует то несказуемое напряжение, в котором находится иерархия света, сдерживая натиск хаоса, вызываемый силами тьмы. Упоминаемый кровавый пот этих самоотверженных дозорных не есть метафора или гипербола, но суровая действительность. Потому приложим все умения наше, чтобы не отяжелить непомерно ношу того, кто стоит на несменном дозоре. Именно сердце болит, когда сознаешь, сколько непоправимого вреда наносится руками тех, кому столько было оказано тепла душевного. И заботы видимой и невидимой. Сколь отяжеляется вековая работа великой иерархии, ибо никто из земных обитателей не может и не хочет представить себе гигантских размеров бушующего Армагеддона. Истины миры видимые и невидимые принимают участие в этой космической битве. Но невежды кощунствуют и глумятся над великими понятиями, которые могли бы послужить им прочным якорем Среди разбушевавшихся грозных стихий. Человечество подобно кораблю в бурю, кормчий и экипаж которого впал в безумие, в заключение хочу привести вам еще один параграф из новой книги. Вы знаете, насколько трудно достижима гармония сознаний. Мы не говорим об уравнении сознаний, ибо по щедрости Вселенной равенства не существует но и при неповторяемости все же требуется гармония всех частей. Тем труднее вообразить, какими сложными путями можно способствовать равнению сознаний. Один человек уже всходит к вершине, но другой еще не приблизился к подножию. Не имеют они общего мышления. Если дадите им одинаковые познания, то для одного они будут недостаточны, но для другого они переполнят его мышление и внесут смущение до предательства. Учитель много раз должен примерить, что именно может вместиться без вреда. Лучше не досказать, нежели переполнить и довести до предательства. Сущность мудрости в том, чтобы понять все разновидности, пригодные для гармонии. Так можно видеть, как учитель иногда спешит, но другой раз удерживает. Нужно понять, что учитель в это время наблюдает целую процессию путников и равняет их шаг. Не следует забывать, что многое творится, чего человек не может увидеть от своего пути. Также не следует изумляться, когда учитель намечает вехи на дальнее расстояние. Учитель указывает на различные вехи, которые от земного плана кажутся иногда незначительными, но они могут быть символами великого значения. Также нельзя удивляться, почему такие вехи могут быть даны на большие сроки. Не забудем, что в тонком мире вопроса времени не существует, и знаки могут вспыхивать по мере их значения, но не по земному. Мыслитель говорил, кто может знать меры, существующие в пространстве. Мы можем внимать, но не следует прилагать мерки карликовые к великанам. Итак, окружимся зоркостью и мудро определим размеры сознаний, подходящих к нам, и не переполним их. Пусть не внесут смущения, которое может явиться разрушительным для многого. Будем постоянно иметь в виду близость ушей, и потому не будем повторять то, что жадно подхватывается, по-своему перетолковывается и доносится во вражеский стан. Это совет. Также слишком частое упоминание космических потрясений нежелательны. Ничто так не озлобляет малые сознания, как предвидение и предупреждение о возможности какого-то для них неблагополучия. Все малодушные ждут немедленного облегчения всех тяжестей земных, а в дальнейшем наступление именно для них и непременно в их понимании золотого века потому не следует смущать и возбуждать в таких сознаниях опасений и страх, которые часто в конечном итоге порождают предательство. Пусть все больше думают о самоусовершенствовании и о помощи ближнему по мере сил и способностей. В этом все великое задание человека, весь смысл бытия.